Силой врезались в землю. Красиво выложенная плитка была полностью раздроблена и вмята силой приземления. Ити посади, же адская боль. Кости на его ногах также, похоже, сломаны. Но использованная одновременно с посадкой трава хиппи без проблем восстановила и ноги, и раздробленные стопы. Отлично, хорошо. Трава может вылечить даже кости. И все-таки я рад, что до граха тогда мне ребра поломал. Эксперименты важны даже в полевых условиях». Ален проверил состояние маленького ястреба. Небольшие фрагменты камушков, похоже, попали на плащ, но сама сесиль осталась невредима. Как и ожидалось, если использовать траву одновременно с приземлением, то и сесиль останется без повреждений, и даже руки не обломились». Выносливость все-таки, на удивление, ценный стат. Может, в будущем стоит ему больше внимания уделять? Алину подумалось, что выносливость была подобна какому-то глобальному амортизатору, защищающему организм от любых физических повреждений. Ему это уже приходило в голову, особенно в драке с Хельге, но не похоже, чтобы выносливость как-то вообще влияла на мышечную массу. «Бодибилдером ты от одного стата не станешь. Она скорее как защитная пленка работает. Чем выше стат, тем прочнее мембрана». На этот раз на его ноги пришелся удар двух тел, ускоряющихся прямо со 10-метровой высоты. Стопы, конечно, раздробились, но в итоге удар был погашен и практически не передался наверх сесиль. Сломанные до да граха и на складе ребра тоже уже давно срослись. То есть можно с уверенностью сказать, что восстановление костей тоже происходит при восстановлении очков физической силы. Что довольно важное открытие. «Госпожа Сесиль, сейчас я сниму с вас веревки». Траву он использовал и на Сесиль, прямо одновременно с падением. Так что, по идее, никаких повреждений у нее быть не должно но он все равно проверил на всякий случай и стал разрезать веревки ножиком до горы. Ст... Эй, Ален, прошу прощения, госпожа Сесиль, но корабль уже приземляется. И стоило ему немного отпустить веревки. Ястреб сполошился так, что аж перья разлетелись. Но у них времени не было. Он снова набросил на нее плащ. Так, пойдет а то еще, не дай бог, стрела какая прилетит, когда нас преследовать начнут. Эй, слушай хоть, ты откуда это вообще достал? И раньше что ты там сказал? Госпожа Сисиль, что? Сейчас я должен обеспечить вашу безопасность, и поэтому мы не можем оставаться здесь. Мы побежим, поэтому, пожалуйста, взбирайтесь ко мне на спину». Алину пришлось обратиться к ней немного более грубым тоном, чем обычно. Бежать, держа ее как принцессу на руках, было сложно, и корабль уже вот-вот приземлится. Ястреб все еще был недоволен, но все равно взобрался к нему на спину. «Что? Что так быстро-то? Пожалуйста, держитесь крепче и смотрите, язык не прикусите». Скорость Аллена немного выбилась из с колеи, По крайней мере, уж точно был быстрее галопа лошади. «Времени нет. Хоро, ведите. В воздухе появились четыре дептицы, и он тут же начал искать через них выход из городского лабиринта и устремился к городским вратам. «О, отлично. до да граха!» — пошел объясняться с Корнелом. «Это даст немного форы». Параллельно со своим бегом он также проверил и ситуацию внутри корабля. Там у него еще оставались попугаи. Когда Ален с Сесиль спрыгнули, граха отправился к Карнелу, чтобы доложить, что последнего, прямо скажем, привело в некоторую панику. — Так эти двое, они вообще живы? — поспешно спросил Викант, Но Даграха лишь проговорил, что, мол, пока не приземлимся, не узнаем но с такой высоты спрыгнуть от отчаяния, вероятность, что они оба мертвы высока. Не останавливая бег, Ален стал изменять свой билд. Дегадов 44, джиптиц 2, гиптиц 4. Даже до Граха похоже осторожничал. Кажется, он раньше не слышал о талантах управляющих магическим зверьем. Может таких и во всем мире не найти. Во время бега ему припоминалась история, которую он как-то слышал от Рейвена. У Алина был талант, очень похожий на укротителя монстров, одной профессии из его прошлой жизни. Укротители монстров использовали в бою, собственно, монстров, как и призыватели. Однако, согласно Рейвану, ни укротителя, ни призывателя ничего подобного в этом мире не было. Ален ярко помнил лицо шрамированного авантюриста, который говорил, что «Эй, конечно, невозможно магических зверей использовать как заблагорассудится, с ума сошел. И сегодня, когда налетчики были ошарашены появлением его самонов, или когда Даграха осторожничал рядом с ним, это ему очень помогло, и на самом деле именно это и позволило им в итоге сбежать». Если бы призыватель был хоть немного более узнаваем, то, возможно, все закончилось бы совсем иначе. Врата города Карнел все еще были открыты. И их пропустили. Стоило только показать герб гранверов. Как и ожидалось, привратник знала о гербе лорда соседней территории. Парень, несущий посреди ночи девушку, был бы, наверное, слишком подозрительным. Кабы было бы ему не 12 лет. «Отлично, мы снаружи. Интересно, в каком направлении горы?» Тучи уже разошлись, и благодаря звездному небу вокруг была не совсем кромешная тьма, по крайней мере, не такая, как в гнезде муравьев. И под таким звездным небом он и понесся по полю с ребенком на горбу. Прежде всего они должны покинуть окрестности города. К территории гранверов направляются они только после этого». «Хорошо, что хоть пропустили без проблем через ворота, иначе пришлось бы туго. Так, для начала определить, где горы Белого Дракона, потом обойти их с севера и, наконец, домой. Сколько дней это займет?» Ради Сесили он сделал небольшой привал, когда они отошли от города. Прямо на глазах у ястреба он достал из хранилища еду, воду и магический инструмент для пламени». Та смотрела на все это, не отрываясь. Но вскоре после начала их привала, дептица, наблюдавшая за местом посадки корабля с неба, заметила некоторое вызывающее беспокойство движения. Вокруг раздробленной плитки, что осталось после посадки, Алина собрались люди. И Карнел там с дограхой какие-то инструкции раздает. В конце концов, наших трупов так и не нашли, так что версия со смертью долго продержаться не могла. Вокруг Виконта уже собралась немаленькая толпа подчиненных, и под наблюдением совиного ока тот гневно раздавал им инструкции. Но словно бы блокируя его приказы, в этот момент с Викантом заговорил до граха. Сова слишком далеко, чтобы это расслышать, Но как раз когда Алин гадал, о чем они там разговаривают, тело Даграхи на мгновение дрогнуло. Его покрыла какая-то странная дымка, что-то среднее между аурой Клены и простым туманом. И он побежал к воротам. Черт быстро! Вот что значит Рога! По предположению Алина, талант Даграхи должен принадлежать под множеству разведчиков, так что внезапное увеличение скорости его не сильно удивило. О, уже за ворота вышел. Но как бы быстро тот не двигался, он не мог оторваться от взгляда летящей в небе птицы. Но вот что неожиданно, так это что после выхода за ворота граха даже не осмотрелся вокруг и сразу же метнулся в сторону. Э, то есть... Ален взглянул в лицо кошмару. Дограха теперь несся прямо к ним. Блин, это что? Навык для трекинга врагов? Прошу прощения, госпожа Сесиль. Кажется, погоня уже близка. Нам нужно уходить, э? Я не поняла. Скорость Дограхи однозначно впечатляла, но у Алина под божественной защитой и новым билдом скорость тоже уже перевалила за две тысячи. Даже с маленьким ястребом на спине в скорости он не проиграет. Итак, продолжалась их погоня. Немного позже Ален пытался сбить убийцу со следа, войдя во встреченную по пути реку, но тому, казалось, было совершенно все равно. Он бежал за ними, словно ракета, с теплым наведением. Расстояние их разделяло значительное. Но тот все равно откуда-то знал их точное местоположение. А уроки вправду опасные таланты. Эй, это город там. Один из его дронов-разведчиков обнаружил неподалеку город. Похоже, один из крупных городов на территории Карнелла. Ален тут же устремился к нему. Однако врата уже закрыты, и привратники на страже. Эй, Ален, мы в город пойдем? Ястребины и багровые глаза заметили вдалеке костры на стенах, и Сесиль поняла, что они приближаются к городу. «Да». «Но ворота, кажется, закрыты». «Верно, так что придется постараться. Поможете мне с разговором?» «В городе я уж точно до грахи не проиграю». «Эй, стоять!» — привратник приказал Алину не подходить ближе. В кромешной тьме посреди ночи какой-то парнишка в одежде слуги и с девчонкой на спине был явно подозрительным. Интересно, что у этого стражника в голове сейчас проносится. Даже копье поднял. «Ох, слава богу! Ха, ха, город, госпожа, прошу, потерпите еще немного». «Эм, хорошо?» Не обращая внимания на предупреждение стражника, Алин, задыхаясь, обратился к ястребу. «Господин привратник, приношу свои глубочайшие извинения, но не могли бы вы открыть для нас ворота?» «Эм, нет, этого я сделать не могу. Врата уже закрыты. Я никого не могу пропустить в такой час. Тем более кого-то столь подозрительного». «Подозрительного? Нет, мы никакие не подозрительные». Алин показал герб дома Гранверов. «Гранвер? Нет, но почему в такую темень-то? При виде герба известных аристократов привратник немного скукожился. Но даже так присутствие двоих из знатного дома соседней территории, бегущих ногами посреди ночи через лес, было уж слишком подозрительным. Нет, на самом деле наша карета сломалась, тут неподалеку» и мы ее никак не могли заставить двигаться. А молодая госпожа не захотела оставаться в таком месте на ночь. Ален соврал, не моргнув и глазом. Во всем виноваты прихоти молодой госпожи. Mm -hmm. Сесиль же, когда ее во всех грехах вдруг обвинили, немного до речи потеряла. Вот как, но даже это... Блин, до да уже скоро будет здесь... Нельзя больше тратить времени на переговоры. — Я все понимаю, уж поверьте, — проговорил он, бросив недобрительный взгляд на Сесиль. Но не могли бы вы в этот раз закрыть на это глаза? Ален Брыстер протянул привратнику руку. Тот был удивлен, но первым делом проверил, что мальчик ему дал. Свет от костров на стенах отразился от гладкой поверхности желтого металла создавая столь глубокий и успокаивающий глаз оттенок. «Ну, ничего не поделаешь. Но учтите, даже если пройдете здесь, гостиницы все равно закрыты». «Ох, значит, мне придется и владельца гостиницы тоже умолять. Ну, полагаю, такова моя судьба». Горько улыбнулся напоследок привратнику Ален, бросив еще один неодобрительный взгляд в сторону ястреба.